Глава 19, в которой Савельич рассказывает о графине Брюси. Пока старик вздыхал и откровеничил, Мартин исследовал склянки. Неутомимый химик опять умудрился наполнить ими целую коробку в заментой, что была похоронена на пустыре за домом. Он ведь, как у вашей компании чудесный признал, Так всякий сон потерял. Эх, не в те руки талант попал, — продолжил сетовать призрак. Сына Дубиона изобрел, благодаря которому меня лицезреть и слышать может. А я за столько веков по общению с живому соскучился, что и не передать. Обрадовался в общем. Же шаун жит ко спер ми шательну. Путом опытов сложных получил, ты да вот только на человеке оно не действует, а и с животных, а бы кого за книги не пошлёшь. И на приятелей ваших не успел они пробовать, и шустрый, и больно. Задребезжал старческим смехом Яков Виллемович. Да и то сказать, повезло им склянку нужную разбить. Не верилось до того, что отрок не просто бы хвалился. Отрок, удивлённо переспросил Мартин, остановившись наконец на одном из пузряков. "Мальчонка", охотно пояснил граф. "Рыжий, вихрастый в окулярах, с конопушками на носу, хозяин по внучья, а книгу мою вы уж в подземелье припрячьте, чтобы до сего дня сохранилась". Тайник у меня тут и меча. Тайник тут же очнулся и подал тонкий голосок, бывший кладоискатель, и вскочил на задние лапки. Упёршись макушкой в железный прут, измучился. Это переходит всякие границы и нарушает Женевскую конвенцию о содержании военнопленных. Даже в банде Ваньки белки у меня клетка была больше. Новская. Ванька Белка это персонаж из книги Брысь или приключения одного МНС. Его сиятельство изумился на ческу зеленоватого грызуна и не нашёлся с ответом, а Мартин посоветовал приятелю не шуметь и скорее выбираться из заточения. Пофнутый с обиженным видом, нашарил лапкой крючок и спустя несколько мгновений повторил свой вопрос, но уже шёпотом. Тайник А что в нём? Пока ничего, огарчил граф. Поилеку про запас его мастерил, натеюсь, однако, сокровище в нём обнаружить. Призрак переместился в дальний, укутанный темнотой угол и велел Мартину нажать на один из кирпичей. Открылась небольшая ниша. Пустая. разочарованно протянул МНС Никакого сокровища Пока пустая с ударением на первом слове парировал Яков Виллемович Понежи верю в успех поисков ваших В отдалении послышались гулкие шаги Возвращается заторопился призрак В путь к вам, рады мои, в путь Мартин метнулся к письменному столу, ихрустнув крышечкой пузырька, а прокинул его вязкое ароматное содержимое на пятно. А где ошейник золотистый, потрёпанный, который на серо-белом коте был? Наш друг им очень дорожит, успел спросить он, прежде чем эликсир начал своё волшебное действие. Призрак удивлённо пожал плечами. Плетёный короб с тремя пленниками наконец обрёл покой в помещении, напомнившем брысью аптеку в подвале зимнего дворца. Такие же низкие своды, каменные стены, полки со склянками и даже стол широкий, дубовый и свечи в избытке. Похититель чиркнув спичкой, зажёг сразу несколько, а фонарь выключил. Батарейки, наверное, экономит. При свете стали заметны новые подробности интерьера, довольно устрашающие, так что для побывавшего в переделках искателя приключений комната потеряла сходство с безобидной аптекой. Теперь она смахивала на операционную с множеством хирургических инструментов, разложенных по металлическим ёмветам. Человеческий череп которым злоумышленник придавливал исчёрканные таинственными формулами листы бумаги, довершал мрачную картину. В голове зазвучал голос рыжего. Где это мы? Молодец, что телепатией воспользовался, похвалил опытный секретный агент так же мысленно. Похитили нас. Газом сначала усыпили, а потом ещё вкололи что-то лапами только недавно шевелить смог. «А кто это там, в зеленом кафтане и парике?» Бывший дворцовый Мышелов вытаращил глаза. «Мы в прошлом?» «Еще нет. А в парике привидение графа Брюса». «Граф Брюс, ты уверен?» присоединился к беззвучной беседе книгачей. «Похититель так его называет. Ты о нем знаешь?» обрадовался Брысь пробуждению главного источника информации. «Я...» Яков Филиппович Брюс, персона извественнейший, буду невероятно рад с ним познакомиться, разволновался обычно сдержанный философ. Может ты и про башню с книгой в курсе? Секретный агент приготовился перемещать свои галочки из графы неясности в графу доказанные предположения. Слово почти он из заголовка убрал из уважения к рудиции Савеличе. Башня наверняка Сухаревская оправдал надежды книгочей. Вот только она в Москве стояла. К тому уже снесли её давным-давно. Неужели мы так далеко от дома? ахнул рыжий. А книга? философ задумался. Вообще-то у графа была богатая библиотека. Он ведь учёный и разносторонне развитая личность. К тому уже при царе Петре I заведовал всем книгопечатанием России. А, может, та, которую чёрной именовали, с магическими заклинаниями, неуверенно предположил Савелич, так я думал, что её существование просто слухи. Краткие комментарии для любознательных. О графье Брюссе при его жизни ходило множество легенд. Самые устойчивые слухи касались Брюссовой библиотеки и особенно чёрной книги. Книга эта якобы хранилась в Сухаревской башне и давала своему обладателю истинную власть над миром.